Глава двадцать третья Заднюю дверь громко заколотили, но кто бы это ни был, он не стал ждать ответа, а просто ввалился в дом. Зои и Рэмзи вскочили с немножко виноватым видом. Перед ними, освещенные сзади огнями фар, под грохот музыки и рычание мотора возникла Лариса. Зоя мгновенно отметила два момента. Первое, что Лариса потрясающе выглядит. На ней было светло-вишневое платье в обтяжку, ожерелье и... Черт побери, что это? Тиара в завитых светлых волосах. И второе, что Лариса очень пьяна. Она сильно покачивалась на высоких каблуках. «Милый», — заговорила она, вид у нее был грустный рассеянный. «Милый», — Рэмзи шагнул вперед. «Вот дерьмо», — пробормотал он. «Ох, Лариса, прости, пожалуйста, совершенно забыл». «Я там ждала», — заплетающимся языком сообщила Лариса. «Ждала там». И те ужасные мужики, болтали всякое, болтали о тебе, Ремзи и обо мне!» Она театрально фыркнула. «Хотите чая?» — быстро спросила Зоя. «Или воды?» Лариса повернулась таким видом, словно только что заметила Зоя. На самом деле так оно и было. «О!» — воскликнула она, и ее голос надломился. «О! Вот, значит, как!» «Да никак!» — возразила Зоя. лариса милый успокойся пойдем позволь отвезти тебя домой она посмотрела на него косметика на ее лице размазалась я так я так старалась ради тебя шеклтон Рэмзи Урквард. очень громко заявила она но надо же шеклтон удивилась зоя зачем заставлять мальчика носить такое имя уверен у него есть еще одно с рэмзи старался угомонить ларису идем милый отвезу тебя домой я Так старалась. Старалась быть милой с твоими чертовыми, жуткими детьми. Я приезжала сюда постоянно. Звонила тебе, приглашала. Я... Я? А ты трахаешь вот эту? — Что? — изумился Рэмзи. — Пойдем, тебе нужно домой. — Трахаться с няней? Ну, конечно. И не говори мне, что она всегда была монахиней. «Ты не понимаешь, что говоришь. Я сейчас же отвезу тебя домой». Зоя отчаянно покраснела и хотела уйти. «Стой на месте!» — заорала Лариса. «Налей мне виски!» «Она не служанка», — напомнил ей Рэмзи. «Я и сама могу за себя ответить спасибо», — разъярилась Зоя. «Конечно, она чертова служанка!» — заявила Лариса. «Кто же еще? Их вполне годится для постели, да, милый?» С Ларисой словно слетела некая маска, и все скрытое за ней теперь вываливалось наружу. «Ты пьяна», — покачал головой Ремзи. «И не понимаешь, что говоришь». Зоя как раз думала нечто совершенно противоположное, что Лариса выкладывает все то, что давно уже хотел сказать. «Лариса, пожалуйста, позволь отвезти тебя домой». «Конечно. Где тебе взять силы, если ты весь вечер трахал какую-то няньку?» «Я пойду». пробормотала Зоя, покраснев уже до невозможности. Рэмзи бросил на нее страдальческий взгляд, но Зоя не обратила на это внимания. «Я там сидела!» — продолжала кричать Лариса. «И все спрашивали о тебе. И все смотрели на меня с жалостью. На меня. А я забыла им сказать, что ты предпочитаешь маленьких нищенок». Зоя встала и повернулась к внутренней двери кухни. А там уже стояли все четверо детей. Даже в огромном доме вопли Ларисы нельзя было не услышать. «Идемте, ребята, давайте вернемся в постели», — произнесла Зоя. «Это все ерунда». «Ерунда!» — завизжала Лариса. «Ха! Познакомьтесь с вашей новой мамочкой, детки! Вот она! Вы думаете, она няня? Нет! Она к вам навсегда переберется! И окрутит вашего папочку!» Надеюсь, ты будешь тут наслаждаться, нянька. Он только на это и годится. Зоя застыла, но не оглянулась. Дети были потрясены. «Все в порядке», — продолжала Зои. «Пойдемте, идемте со мной. Шеклтон, помоги мне». «Все в порядке. Иногда взрослые пьют слишком много спиртного и говорят глупости, которых и не думают». Теперь Лариса пронзительно запела. «А вот и невеста». «Заставь ее абсолютно замолчать!» — потребовал Патрик. Рэмзи протянул руку, чтобы вывести Ларису из дома. «Не смей меня трогать!» — заорала она. «Не трогай меня! Не обращайся со мной, как со своей первой!» Тут Зои уже просто вытолкала детей из кухни и захлопнула дверь.